Глава тридцать пятая. Волосы. Открыв глаза, Аня увидела потолок в жёлтых разводах и стеклянную бутыль с делениями. Из резинового горла к её руке тянулась прозрачная змея. Стальной язык вонзался в вену и, похоже, впрыскивал какую-то ядовитую слюну. «Что мне вливают?» — спросила девушка у подошедшей толстой медсестры. «Что врач прописал, то и вливают», — буркнула сестра. «В каком я отделении?» «В неврологии». «Давно?» «Со вчерашнего дня». Медичка явно была не расположена к разговору. «Я что, была буйной?» — не унималась больная. «Да ты тряпкой была, давление 70 на 40, как у мертвеца», — включилась в разговор женщина с ближайшей койки. Аня дождалась, пока медсестра вышла за дверь, и обернулась к соседке. «Как вас зовут?» «Клара». «Куда положили мою одежду?» «Нет у тебя одежды», — ответила та. «Муж вчера забрал. Сказал, что на выписку принесёт». «А что ещё вчера сказал мой муж?» «Да я особо не слушала. Всё как-то быстро произошло». Клара притворилась нелюбопытной. Боилова посмотрела вниз, убедилась, что возле кровати стоят тапочки, вырвала из вены иглу и резко встала. Палата поплыла перед глазами. Потолок с пятнами оказался на полу. Тапки взмыли к небу. Она рухнула на постель, куда из капельницы выливалась желтоватая жидкость. «Чего вскочила-то?» — испугалась соседка. «Писать хочу!» — отрезала Аня. «Туалет в конце коридора, а лучше утку попроси!» — засуетилась Клара. «Сестра! Сестра!» «Да заткнитесь вы!» — крикнула на неё жена следака. Почему-то больничная тётка ей не нравилась. Для пациентки у неё был слишком жизнеутверждающий румянец на щеках, цепкий взгляд и свежая пижама. «А что у вас за диагноз?» — спросила беглянка. «Невралгия тройничного нерва», — отрапортовала Клара. «Врёт», — подумала Аня. Она помнит сестру Мгелы, бабушку Тамару, страдающую болезнью лицевого нерва. Каждый приступ, а их было по нескольку в день, поражал Тамару как молния. Она вскакивала, хваталась за голову, а карие глаза в секунду наполнялись слезами. «Меня будто стегают плёткой по щеке», — плакала родственница. Ожидание этих ударов было отдельной пыткой. Неотвратимость боли превратила её красивые черты в гримасу неизбывной муки. На Кларином лице не было ничего подобного. Оно не знало мук. У неё и голова-то, похоже, никогда не болела. Аня со временем начинала осознавать, что перенимает от ненавистного мужа ментовскую интуицию и рассматривает мир с прищуром и ухмылкой, заранее штампуя его печатью «виновен». Она встала и, шатаясь, вышла в коридор. Стены до горизонта были выкрашены зелёной краской. Аню всегда удивляло, как зелень реальной жизни — хлорофил травы, стеблей, листвы — была далека от зелени казённых домов, больниц, школ, институтов. В них присутствовал какой-то налёт разложения, гниение, тлена. Будто нельзя было смешением синего и жёлтого добиться радости, а не чувства глухой безысходности. В середине коридора сидела та самая толстая медсестра со стеклянным взглядом. На пациентку она, казалось, не отреагировала. Но как только Аня прошлёпала мимо тапками, нажала какую-то кнопку. В туалете оказались кабинки. Небывалая редкость для больниц, где дырки обычно зияли вряд на одной открытой всем ветрам плоскости. И, как ни странно, большое овальное зеркало. Аня увидела в нём худую битую клячу с неровно обкромсанной гривой и под корень обрезанным хвостом. Сложно было представить, что ещё год назад её круп лоснился. Глаза блестели, а копыта с золотыми подковами белью упругую, созданную для счастья землю. Из коридора послышалось шурканье ног. Аня юркнула в кабинку и закрыла дверь на косующую колду. Унитаз разверз чумазую зловонную пасть. Девушка из семьи филолога и пианистки брезговала общественными туалетами и всегда залезала на них с ногами, чтобы только не коснуться кожей чужих испражнений. Но физическая грязь по сравнению с загаженной душой теперь не вызывала в ней отторжения. Она села на холодный фаян с тёплой попой и с тоской зажурчала. В это время в уборную зашли женщины, и, судя по чирканью спички о коробок и резкому запаху табака, затянулись папиросами. Аня вспомнила на двери табличку «Не курить». В курильщицах чувствовался протест и глумление над правилами. Девушка сразу почувствовала к ним приязнь. Она долго мучилась с заклинившей щеколдой, но, наконец, одолела её и вырвалась наружу. Не помыв руки... «О боже, Анечка, ты ли это?» направилась к тёткам в серых застиранных рубашках и штанах. «Угостите куревом?» — спросила она как-то по-уркогански. Курить её научил ежистый сокурсник на той же практике за Уралом. Не то чтобы курить, так, затягиваться. И теперь она безуспешно пыталась удержать в руках горящую спичку и одновременно со вдохом зажечь сигарету. «На, мою добей», — не выдержала худышка с фиолетовыми синяками под глазами Ты, видать, новичок в этом деле». Аня затянулась чужим бычком, закашлялась и замотала головой. «Это тебя вчера привезли?» — спросила та, что потолще. «С конвоем». «С каким конвоем?» — изумилась Баилова. «Ну, тётку в милицейской форме переодели в пижаму и к тебе по соседству подложили. Остальных, кто был в палате, срочно эвакуировали». «Так я и думала» сказала Аня, начиная успокаиваться от табачного дыма. «Как отсюда сбежать?» «Так здесь всё открыто, не тюрьма. Только если ты в таком виде и с такой головой выйдешь на улицу, сразу попадёшь в дурку», — предупредила тощая. Аня привычным жестом огладила макушку рукой. Но вместо лоснящихся прядей ладонь нащупала колючие пеньки. «Сама, что ли, себя обкарнала?» — усмехнулась упитанная. <jeszczeộtITT� baked> <Eggly> муж изменила <suots> лучше бы изменила можно я оставлю вам телефоны найдите моих родителей скажите что я живу как в зиндане взмолилась аня не в один голос загудели подруги ты нам никто с мужем твоим и связываться не будем сама за него вышла сама крутись аня сделала последнюю затяжку Затушила подоконник бычок и, не прощаясь, пошла прочь. В коридоре рядом с туалетом наткнулась на соседку по палате. «Чё, ментовка, вынюхиваешь?» Та отпрянула от неожиданности, сделала большие глаза и юркнула в туалет. Ночью новая надзирательница долго ворочалась в постели, но в итоге утихла и дала крепкого храпака. Баилова взяла подушку, подошла к её кровати и силой вдавила мягкий перьевой прямоугольник в мясистое лицо. Клара захрипела, ничего не понимая во сне. Забилась в конвульсиях, забарахталась, как рыба на мелководье, замахала руками в попытке вырваться. Аня давила изо всех сил. Без жалости, без страха быть наказанной. Лишь одно желание распирало черепную коробку. «Убить, убить, убить!» В какой-то момент она устала, И тут же соседка вцепилась в ее руки с бешеной силищей, отбросив душегубицу к двери. «Тварь!» – прохрипела Клара, сились восстановить дыхание. «Ответишь, гнида!» И тут же заорала сиреной так, что Аня зажмурилась и закрыла уши ладонями. Через секунду в дверь ворвались толстая медсестра и еще двое крепких мужиков. Они набросились на Боилову и начали ловко пеленать ее в простыню, пока не образовался тугой кокон. «Куда ее?» спросил мужик, похожий на мясника. Да пусть на кровати валяется, супружника своего ждёт. Злобно ответила медсестра и прямо через слои ткани ванзела стеклянный шприц в область таза. Будешь спать всю ночь, зараза. Клару изолировали. Аня моментально вырубилась от лошадиной порции снотворного. Сестра в душе надеялась, что бунтарка не выдержит передозировки и тихо умрёт. Но у Ани было сильное сердце. Она проснулась лишь к следующему вечеру, когда в дверь вошли икар и свита в белых халатах. «Как ты себя чувствуешь, детка?» — спросил он, ласково погладив жену по щеке. «Поехали домой. Я здорова», — сухо ответила она. «Соберите её», — скомандовал следа к врачам. «Мы выписываемся». «Но извините, ваша су... супруга чуть не убила человека». Коленилась медсестра. "Ну так не убила же", рявкнул на неё Икар и посмотрел так, что Медичка вжалась в стену. Они сели в служебную машину на заднее сиденье. Ани муж привёз длинное жёлтое платье и сандалии. Когда-то в этом наряде Бархатова Баилова напоминала греческую богиню, сегодня городскую сумасшедшую. С момента неудачной попытки бегства прошло всего лишь 3 дня. За это время черты её лица обострились, а кожа на шее повисла, будто бы она пролежала не в палате, а в гробу. Водитель посмотрел на пару в отражении переднего зеркала. «Куда едем?» — спросил он. «Парикмахерскую, на Калужскую», — ответил следак. «Зачем?» — поинтересовалась Аня. «Хочешь подстричься?» «Тебе нужно подровнять волосы», — будто не замечая ехидства, сказал Икар. «Не нравится моя прическа?» — подняла брови жена. от чего же?» «Прекрати поясничать Супруг говорил тихо, но холод по позвоночнику пошёл даже у шофёра. И да, не поддалась на могильный лёд Аня. «Прими к сведению. Я буду убивать каждую суку, которую ты решишь подослать для слежки за мной». «Посмотрим», — прошептал Икар, теребя пальцами пуговицу на пиджаке. В салоне пахло перекисью и лаком для волос. Перед квадратными зеркалами сидели две дамы. Одной делали укладку, другой крутили коклюшки для химической завивки. В третьем кресле скучала парикмахерша в синем фартуке и, закинув ногу на ногу, рассматривала облупленный маникюр. Увидев в проеме двери женщину, она закрыла рот руками. «Господи, кто это вас так?» «Попала под трамвай». Холодно ответила клиентка в жёлтом платье. Долго тащил по асфальту за волосы. Пришлось рубить шашкой. «Ужас!» — приготовилась к состраданию мастерица, но тут увидела Боилова и сразу почему-то осеклась. Аня села перед зеркалом. Барышни с соседних кресел рассматривали её, не стесняясь. «Непростая задачка, Оля!» — зацокали языками коллеги. «Ну что ж», — вздохнула парикмахерша. «Здесь можно только выровнять длину. Будет ёжик в три сантиметра. Но если мыть волосы яйцом и хлебом, они подрастут уже через пару месяцев, и мы сделаем модельную стрижку». «Налоса», — отозвалась Аня. «Что, простите? Вы глухая? Брейте налоса машинкой». Оля глазами начала искать мужа-клиентки, чтобы получить другое распоряжение, но он, похоже, вышел на улицу. «Вы что, так себя ненавидите?» — шёпотом спросил мастер. «Угадали», — ответила женщина в жёлтом. «Брейте, Оля, не думайте ни о чём». Когда Икар покурил, купил в киоске газету и вернулся в салон, Аня была абсолютно лысой. Её череп, ровный, красивый, породистый, отражал свет плоской потолочной люстры. «Ну что ж», — вздохнул Баилов, — «волосы не уши» отрастут но они не отросли никогда это стало неожиданностью и для самой беглянки а у шикар просто не находил себе места врачи определили только одну причину о нервное потрясение может и пройдет когда нибудь пространно говорили они но есть вероятность что это на всю жизнь баилов перестал братяню на какие либо мероприятия не водил ни в театр, ни в кино, ни в парк на прогулку. Когда они вынуждены были ехать к докторам, заставлял надевать платок. Жена оглумилась и сначала накидывала мамину шаль с алыми цветами, становясь похожей на участницу русского народного хора. Затем мотала на голову черную шелковую материю, преображаясь в мусульманку. И только однажды, примерив кружевной белый шарф бабушки Мгелы, превратилась в прекрасную скульптуру, подробно вырезанную из мрамора кем-то, не меньше, чем Микеланджело. Икар, увидев её, застыл в оцепенении. Он несомненно любил Аню, любил по-своему, как умел. Панически боялся потерять, но осознавал, что она уже давно ему не принадлежит. И от этой злобы и бессилия срывался на тех, над кем властвовал. Кулаки его были сбиты в мясо, а люди, преступники и невиновные, лишались зубов, рёбер, глаз, почек, сознания. Жизни.